Глава девятая. Ночной разговор у Квангелий. Как только Квангель открывает дверь в спальню, жена Анна испуганно восклицает. «Не включай свет, отец! Трудель спит на твоей кровати. Тебе я постелила в той комнате на диване». «Хорошо, хорошо, Анна», — отвечает Квангель, удивляясь, почему этот Трудель непременно надо спать на его кровати. «Раньше ты спала на диване». Но он не говорит ни слова, раздевается, укладывается под одеяло на диван и лишь тогда спрашивает. «Ты уже спишь, Анна, или поговорим немножко?» Секунду она медлит, потом отвечает в открытую дверь спальни. «Устала я, Отто, сил нет. Значит, она ещё сердится на меня. Только вот почему, — думает так Квангель, но говорит всё тем же тоном. «Ладно, тогда спи, Анна, доброй ночи!» От её кровати доносится. «Доброй ночи, Отто!» И Трудель тоже тихонько шепчет. «Доброй ночи, папа!» «Доброй ночи, Трудель!» Отвечает он и поворачивается на бок с одним единственным желанием поскорее заснуть, потому что очень устал. Но, пожалуй, он слишком устал, как иной раз можно слишком изголодаться. Сон не приходит. Долгий день с бесконечным множеством событий, день, какого в жизни Отто Квангеля никогда еще не бывало, остался позади. Но день этот ему совсем не по душе. Мало того, что все события в сущности были неприятными, не считая разве только освобождение от должности в трудовом фронте, он ненавидит эту суету, эту необходимость говорить со всякими разными людьми, которых всех до единого терпеть не может. Ещё он думает о письме с извещением о смерти Оттика, которое вручила ему Эва Клуги. Думает о шпике Баркхаузене, который так неуплюже пытался его одурачить, о коридоре на шинельной фабрике с колышущимися от сквозняка плакатами, к которым Трудель прислонялась головой. Думает о якобы столяре Дольфусе, этом мастере Перекура. Снова звякают медали и ордена на груди коричневого оратора, снова из темноты хватает его за грудь, крепкая маленькая рука отставного советника апелляционного суда Фромма подталкивает к лестнице. Вот молодой персик, и в блестящих сапогах стоит среди белья, и всё бледнеет, а в углу хрипят и стонут окровавленные пьянчуги. Он резко вздрагивает. И вправду чуть не уснул. На минувший день таит в себе что-то ещё, какую-то помеху. Что-то, что он определённо слышал и опять забыл. Он садится на диване, долго и внимательно прислушивается. Всё так и есть. Ему не показалось и решительно окликает. Анна. Отвечает она жалобно, что на нее совсем не похоже. Ну что ты никак не угомонишься, Отто. Мне что уже и отдохнуть нельзя. Я же сказала, что больше разговаривать не хочу. Почему я должен спать на диване? продолжает он. Если трудель на твоей кровати, моя то свободна. Секунду в спальне царит глубокая тишина. Потом жена почти умоляюще говорит. Отец, Трудель правда спит в твоей постели. Я сплю одна, вдобавок у меня все суставы ломит. Он перебивает. Не обманывай меня, Анна. Вас там трое, я по дыханию слышу. Кто спит на моей кровати? Тишина. Долгая тишина. Потом жена решительно произносит. Не задавай так много вопросов. Меньше знаешь, крепче спишь. Помолчи лучше, Отто. Он упорно гнёт своё. «В этой квартире я хозяин. И не потерплю никаких секретов, потому что отвечаю за всё, что тут происходит. Кто спит на моей кровати?» Долгая тишина, очень долгая. Потом низкий голос старой женщины отвечает. «Я, господин Квангель. Я, Розенталь. Вам и вашей жене не будет от меня неприятностей. Я сейчас оденусь и уйду к себе наверх. Сейчас вам туда нельзя, госпожа Розенталь. Там персики и ещё несколько типов. Оставайтесь на моей кровати, а завтра утречком пораньше в шесть или в семь вы спуститесь к старому советнику Фрому и позвоните в его дверь в билетаже. Он вам поможет, он сам мне сказал. Спасибо большое, господин Квангель. Благодарите советника, а не меня». Я просто выпровожу вас из своей квартиры. Так, теперь твой черёд, Трудель. Мне тоже выметаться, папа? Да, иначе нельзя. Это твой последний визит к нам, и ты знаешь, почему. Может, Анна проведает тебя иной раз, но, по-моему, вряд ли. Когда она одумается, и я как следует с ней потолкую, жена почти кричит. «Я этого не потерплю, тогда я тоже уйду». «Можешь оставаться один в своей квартире, ты только о своем покое думаешь». «Верно», — резко перебивает он. «Я не желаю участвовать в сомнительных делишках, а тем более в чужих сомнительных делишках. Если уж подставлять голову, так не за чужую дурость, а за собственные поступки. Я не говорю, что обязательно что-то сделаю. Но коли сделаю, то только вместе с тобой и больше ни с кем». Ни с милой девушкой вроде Трудель, ни со старой беззащитной женщиной вроде вас, госпожа Розенталь. Я вовсе не утверждаю, что поступаю правильно, но по-другому не умею. Такой уж уродился и другим быть не хочу. Всё, а теперь спать». С этими словами Отто Квангель опять ложится. В спальне ещё некоторое время тихонько шепчутся, но ему это не мешает. Он знает, всё будет, как он сказал. Завтра утром в его квартире снова будет порядок, и Анна тоже станет как шёлковая. Больше никаких неожиданностей. И он будет один. Один. Сам по себе. Он засыпает, и если бы кто-нибудь сейчас посмотрел на него, то увидел бы, что во сне он улыбается. Увидел бы на этом жёстком, сухощавом птичьем лице мрачноватую улыбку. Мрачноватую и воинственную но не злую.